Вернуться из нового света это ещё далеко не всё. Здесь тебя ждёт та же вязкая, но непрочная вереница дней, какую ты тут оставил. Шли недели и месяцы. А я всё шатался вокруг площади Клеши, откуда отправился в своё путешествие, и по окрестностям со стороны Батенёля, зарабатывая на прожитие, чем придётся. Этого не расскажешь. Бродил я и под дождём, и в июньскую автомобильную жару, выжигающую горло и насоглотку, почти как у Форда. Для развлечения я глазел по вечерам на прохожих, направляющихся в театры или в лес. Имеется в виду Булонский лес, главный парк Парижа. Свободные часы я почти всегда проводил в одиночестве, копаясь в книжках, газетах и воспоминаниях о пережитом. Возобновил занятия, сдавал экзамены, правда, с грехом пополам, потому что продолжал подрабатывать. Поверьте, науку надёжно охраняют. Медицинский факультет это хорошо запертый шкаф. Банок куча, Варенье капля. Лет через 5-6 академических страданий я всё-таки закончил курс и получил свой звучный титул. Тогда я и открыл врачебный кабинет на окраине. Это мой стиль. Вгарен, Драньё, в двух шагах от заставы Брансьон. У меня не было ни претензий, ни амбиций, одно только желание Вздохнуть чуть свободней и пожрать чуть посытней. Прибив к дверям табличку, я стал ждать. Жители квартала подозрительно поглядывали на мою табличку. Они даже справлялись в полицейском комиссариате в самом ли деле я врач. — Да, врач, — ответили им, — он предъявил диплом. Тогда под руньё пошли разговоры, что вот мол ещё один врач у них обосновался. Он здесь на хлеб с маслом не заработает, немедленно предрекла моя привратница. У нас и без него докторов хватает. Справедливое замечание. По утрам жизнь на окраине возрождается главным образом с появлением трамваев. С первым светом они подходили по бульвару минотавр целыми вереницами, изрыгая толпы ошалелых от толкотни спешащих на работу пассажиров. Молодёжь была вроде даже рада, что едет на работу. Симпатичные ребята штурмом брали вагоны, с гоготом весели на подножках, любо-дорого посмотреть. Но когда ты уже лет 20 знаком К примеру, с телефонной кабинкой в соседнем бистро, такой загаженный, что проходя мимо, неизменно принимаешь её за сортир, у тебя пропадает охота подтрунивать над серьёзными вещами, над дряньёю в частности. Тогда отдаёшь себя отчёт, куда тебя засунули. Ты становишься придатком вонючих домов с одинаковыми безликими фасадами, домов где всё принадлежит их владельцу. Его самого никогда не видно. Он не рискует показываться и посылает вместо себя суку управляющего. Впрочем, в квартале поговаривают, что при встрече хозяин всегда очень любезен. Это ведь ни к чему не обязывает. С неба в дроньё падает тот же свет, что в Детройте. Влажное копыт под которой промокла вся равнина, начиная с левого. Убогие здания словно придавлены к земле слоем чёрной грязи. Трубы то низкие, то высокие напоминают издали толстые колья, воткнутые в стену у берегов моря. Внутри домов мы В дренё нужно быть живучим, как краб, особенно когда стареешь, и уж наверняка знаешь, что тебе отсюда не выбраться. Вот за трамвайным кольцом склизкий мост, переброшенный через сену, эту большую сточную канаву, где все всплывает на поверхность. Вдоль берега кучи, куда в воскресенье и по ночам вскарабкиваются мужчины, чтобы поссать. Текущая мимо вода настраивает их на мечтательный лад. Мочаясь, они как моряки чувствуют себя причастными к вечности. Женщины те не задумываются. Им всё равно, сено перед ними или нет. Утром трамваи увозят толпу к метро, где она уминается. Посмотришь, как люди спешат на кольцо, и кажется, будто где-то около Аржантеля произошла катастрофа. что вся круга горит. Каждый день чуть свет на них словно накатывает, они гроздьями виснут на подножках, на поручнях, повальное бегство. А ведь они трусы, едут в Париж к хозяину, который не даёт им подохнуть с голодухи и которого они отчаянно боятся потерять. А ведь он их пайку потом из них же выжимает. Вот они и пропахли потом за 10, 20 и больше лет. Хочешь жрать плати. Для разминки в вагоне уже стоит ругонь. Женщины надсаживаются ещё громче, чем сопливые мальчишки. Из-за непереданного билета они готовы всю линию остановить. Правда, среди них уже попадаются пьяные. особенно среди полубуржуйек что выходит у сент-уэнского ринг почём морковь осведомляются они чтобы показать у них есть деньги на покупку утрамбованные как мусор а мы и впрямь мусор люди проезжают через весь дронё и от них здорово разит особенно летом у фортов имеется в виду кольцо укреплений вокруг Парижа, воздвигнутых в XIX веке. Они торопливо дорогиваются, выходят и теряют друг друга из виду. Метро проглатывает всё их вся: взмокшие костюмы, измятые платья, шёлковые чулки, воспаления маток и грязные как носки ноги, целлулоидные воротнички, Жесткие, как срок квартирной платы, спровоцированные аборты и герои войны — все это стекает по воняющей гудроном и карболкой лестнице в черную дыру у конца ее, а в кармане у каждого уже лежит обратный билет, который один обходится в цену двух хлебцев. Неизбывный страх быть без шума и с сухой рекомендацией уволенным за опоздание, если хозяину потребуется сократить издержки производства. Свежие воспоминания о кризисе, о последней безработице, о поисках мест, обо всех объявлениях в Энтрансижан, которые пришлось прочесть. А ведь каждый номер это 5 су, 5 су. односу 5 см, двадцатая часть франк. Такие воспоминания берут за горло, как ты не кутайся в демисезонное пальтишко. Это скопище грязных ног город прячет как может в метро, в этих своих электрических сточных трубах. На поверхность оно выныривает только по воскресеньям. Когда это происходит, На улицу лучше не казать нос. Стоит хоть одно воскресенье посмотреть, как публика развлекается, и у вас навсегда отшибает охоту в веселиться. Вокруг метро, у фортов похрустывает хронический запах нескончаемых войн, смрад полусгоревших, недожаренных деревень, неудавшихся революций, обанкротившихся магазинов. Каждый сезон мусорщики зоны кольцо бедных предмест и Парижа жгут в канавах, прикрытых от ветров счетами, всё те же сырые кучи. Незадачливые варвары. Вот кто эти трепетники, налитые вином и усталостью. Они отправляются надрываться от кашля в соседней диспансер хотя могли бы пускать под откос трамвая и ссать на городскую таможню никакого кровопролития никакого шума когда разразится следующая война они опять разбогатеют на торговле крысиными шкурками кокаином и масками изрифлённой жесть для врачебной практики я подыскал квартирку на краю зоны оттуда мне были видны гласи с форта и навеки вставший там и ничего не видевший рабочий с рукой забинтованной толстым слоем белой корпи эткая жертва производственной травмы которая не знает куда себя деть о чём думать и которой не на что выпить чтобы чем-нибудь занять голову мол ли была права я начинал её понимать Учение изменяет человека, преисполняет его гордостью. Через него можно пройти, чтобы докопаться до сути вещей. Без него только ходишь вокруг да около. Считаешь себя свободным, а сам спотыкаешься о любой пустяк. Слишком много мечтаешь, а скальзываешься на каждом слове. А всё это не то. «Все это лишь намерение, лишь кажимость. Тому, кто решителен, нужно другое». Хоть я и не слишком одарен, медицина все-таки позволила мне подойти поближе к людям, к животным, ко всему. Теперь оставалось только ворваться в самую гущу. Смерть гонится за нами, надо спешить с изысканиями, но в то же время добывать себе еду — и ко всему увиливать от войны словом забот хватает надо вертец пациентов было пока что с гулькин нос на разгон нужно время подбадривали меня пока что болел главным образом я сам когда осидишь без практики нет дыры у ныли горен драньё заключил я Это уж точно. В таких местах основное — не думать. А я ведь как раз и приехал с другого края света, чтобы спокойно пожить и подумать. На меня навалилось что-то черное, тяжелое. Тут уж стало не до смех. От этого было никак не избавиться. Хуже нет тирана, чем мозг. Подо мной жил Безон-старьевщик. который всегда мне говорил, когда я задерживался у его лавки: "Выбирать надо, доктор, либо игра на скачках, либо аперитив, что-нибудь одно. Всюду не поспеешь". Лично я предпочитаю аперитив. Не люблю играть. Из аперитивов он всем предпочитал черносмородиновую с горячавкой. Смирный пока трезв, в поддаtie он был не из приятных. отправится бывало на блошиный рынок рынок подержанных вещей в Париже за товаром в экспедицию как он выражался и пропадают дня 3 домой его приводили и тут он начинал пророчествовать я-то знаю какое будущее нас ждёт сплошной свальный грех с перерывами на кино Достаточно посмотреть, что уже сейчас творится. В таких случаях он заглядывал даже ещё дальше. Предвижу я, что и пить перестанут. Я последний, кто это дело даже в будущем не бросит, вот и приходится спешить. Я свою слабость знаю. Вся моя улица кашляла. Всё-таки какое никакое занятие. Чтобы увидеть солнце, надо было топать по меньшей мере до Сакре-Кёр. Такой стоял Демина. Сакре-Кёр, знаменитая церковь Сердца Господня на Монмартрском холме, высшей точке Парижа. Оттуда хороший обзор. Сразу видишь всю просторную равнину и дома, где мы живём. За той деталью скрыдаются даже свой дом не узнаёшь, так уродливо и одиноко всё, что перед тобой. А в глубине, как огромный слизняк, от моста к мосту зигзагами ползёт сено. Живя в дряньё, перестаёшь даже отдавать себе отчёт, насколько ты стал безрадостен. Просто ни за что серьёзное браться неохота и точка. из-за вечной экономии на всё мы ради всего всякие желания пропадают